Глава десятая. «Фактически я, хоть и бей, не помню, когда это я видел, чтобы с такой скверной ситуацией разделались так гладко или с таким малым шумом». Роберт Лин Асприн. «Если бы не приехала Шелька, Настя точно бы не выдержала. Либо рассудком подвинулась бы от страха и напряжения, либо сбежала, куда глаза глядят. От одних попыток разобраться, правда это или нет, Легко можно было свихнуться. А уж если допустить, что правда, сам виновник Настиных страданий напротив, был странно спокоен и на первый взгляд производил впечатление кристально чистого перед законом и совестью. По дороге домой ей даже довелось увидеть воочию, как именно этот проейдоха вводит в заблуждение блюстителей порядка. Да уж, когда он идёт по улице, его и так сложно принять за богларца. Вся агрессивность куда-то девается. Фиономе делается безмятежно задумчивый, и с первого взгляда даже непонятно, что он не просто так прогуливается, а пасёт объект, зорко высматривая потенциальную угрозу. Когда же к нему подошёл винт и спросил документы, надо было видеть, с какой лучезарной улыбкой он свою карту из кармана извлекал и на проверку протягивал, как будто потерянного родственника встретил и счастлив сделать ему подарок. И ведь действовала Физиономия винта начинала просветляться еще до того, как подозрительную особу пробивали по базе и убеждались, что такие же архийский турист. А уж после, возвращая до пропорядочного гражданину удостоверение личности, улыбались и желали удачи так искренне, будто и впрямь получили подарок. Настя так притворяться не умела. И скрывать охвативший ее страх вряд ли смогла бы долго, но, к счастью, когда она, обмирая от увиденного, Осторожно стащил шлем и нашёл в себе силы обернуться, Диего в этом мире отсутствовал. Вовремя она его научила пользоваться дяде Витиным встречком для прослушивания музыки. Теперь грозный истребитель Шмикунов всё свободное время валялся на диване, натянув шлем по самые плечи и постигал культуру сопредельного мира. Видеть Настю на лица он при этом не мог, и слава богу. Неизвестно, как бы он отреагировал, если бы увидел И если это всё правда, и он бы понял, что она знает. Словом, Шырка позвонила вовремя и примчалась по первому зову, только услышав, что творится с Настиным голосом. Даже спрашивать не стала, что случилось. Она вообще девушка на дир конкретная. Сказали, надо показать, с Настей нет вопросов. Приеду и посмотрю. И приехала. Настя еще раз покосилась ногой защитника, погруженного в мир классической музыки, и утащила комп на кухню вместе с Шеркой. Хоть по идее сквозь шлем, да еще музыку он и не должен ничего услышать, ей все равно было боязно говорить при нем. Быстро поведав подружке предысторию, которая заслужила от радикальной и злой языка Шерки единственного комментария «Говорила я тебе, что твой брыль в сволочи падла», Настя перешла к тому самому, так ее напугавшему продолжению – «А сегодня подходит ко мне Костик, дает диск и говорит, дескать, посмотри сама и подумай, что ты с собой делаешь. И если, дескать, нужна будет помощь, лучше ко мне обратись». Шерка фыркнула. «Он что, к Машке в беседку ходит? Или с чего он решил, что тебя надо от моих родственников спасать?» «Не знаю, ходит ли он к Машке и под какой лейбой, но точно знаю, что он тихо пасется в базе городской вентиловки». Он еще осенью туда прорыл такой ход, что хоть танком заезжай. Это он оттуда потянул. Смотри. В отличие от Насти, страшные оперативные снимки и протоколы бесстрашную шельку не напугали ни на столичка. Ну, может, озаботили самую малость. «Ага», — глубокомысленно изрекла она, легким шевелением перчатки, любовно расставляя по монитору кадры. «Это точно они, да?» Настя с трудом сдержала естественный порыв отвернуться. Они же ко мне приходили, тот, у которого шея перерезана, это их старшой. Это который с головой или без, перебила дотошная подружка, который с головой, но тот, что без головы, тоже с ним приходил, а тот, что с головой пробитый, в дворе поджидал в последний раз, и с ним был тот, который с топориком, а третьего из них, что приходили, здесь нет, тот, что с ножом в груди, это не он, и в больнице с отрясением тоже не он». «Погоди, а кто показания давал?» «Ну, те, что один без уха, а другой с амнезией». «А это было днем раньше. На даты посмотри». «Ага. Значит, во вторник, получается, двоим выписали воспитательных пинков, а на следующий день положили всю гопу. За исключением одного, который успел удрать». «Ага. А почему ты считаешь, что это он?» «Ну, Костик, ладно, он парнишка неопытный. Мог принять за баглация и сделать выводы, что ты-то знаешь правду». Или ты все еще считаешь моего бедного кузена деким варваром из отсталого мира, пожирающим людей, котов и пылесосы? Может, он тут вовсе ни при чем, и инты совершенно правильно ищут новую багларскую банду. А то, получается, он в одиночку, в рукопашную, шестерых сутюжил и седьмого чудом не догнал. Прямо какие-то куйфейнские народные сказки в московской экранизации. Настя со вздохом поднялась и стряхнула перчатку. «Убери эту пакость с экрана, пожалуйста. Сейчас объясню. Ты видела ту самую хреновину, которую Диего отобрал у Брыля и из-за которой все началось?» «Мельком. От нее опасность унесет. Я сразу почуяла и в руки брать не стала. Знаешь, как бывает? Видишь предмет и заранее знаешь, что будет, если его в руки взять». «Ну откуда?» – взмолилась Настя. «Я человек. Со мной таких припадков ясновидения не бывает». Но вообще-то правильно, в руки его брать нельзя, а то порежешься. Это мне Диего сам сказал. Так вот, эта штуковина не сувенир и не то чтобы антиквариат. Вернее, вещи правда старинные, даже волшебные. Но это не сувенирщик какой, а оружие. Острое, как я не знаю что, его метают в цель, а потом оно само возвращается. И твой кузен, между прочим, сам признался, что им хорошо владеет, и что оно его признает за хозяина». Ты видела? Эксперты не могут разобраться, чем нанесены раны. А этот придурок без уши, что не видел, или они этот антиквариат таким путём добыли, что об этом лучше помалкивать, чтобы себе же хуже не сделать. Вот именно. Они обокрали кого-то или ограбили, поэтому и промолчали. Это тебе первое про куйфенские народные сказки. А вот второе. Во вторник Диего совершенно точно там был. Он ходил ко мне домой за моими вещами. Сам предложил и даже настойчиво напросился. Так надо было с этого начинать. А в среду я не знаю. Я допоздна делала курсовую. За это время можно было куда угодно сходить и вернуться. Насть, ну элементарно же на одежду и ботинки посмотреть. Такой ливень был. Вот если бы я что-то подозревала, я бы, конечно, проверила, но я же ни сном, ни духом. А до сих пор, конечно, всё давно высохло. Саша задумчиво полистала протоколы. И решительно спрыгнула с табуретки. А давай-ка я сейчас пройдусь по лежу. Может, что-то нам подскажет, правда или нет, а то всё равно сомнительно. Я, конечно, не вот столичек не сомневаюсь, что Кузен способен в случае чего за себя постоять, вплоть до пары тройки трупов, но семеро это, по-моему, перебор. Вы с Костиком фильмов соответствующих обсмотрелись. Кстати, почему он всё это связал с тобой из-за места, где всё произошло? Ну да, это же рядом с моим домом. Обстоятельны дитяш архивских шаманов произвело в доме настоящий тихий шмон. Она тщательно пересмотрела и чуть ли не принюхала все колющие и режущие предметы, включая содержимое старых ящиков в кладовке, оставшиеся ещё с тех незапамятных пор, когда дядя Витя пытался резать из дерева концептуальные скульптуры. А ещё была всю одежду и обувь, вывернула карманы. Около часа копалась в комнате, куда Настя не риснула войти, стоя за ней. Всё ещё боялась показаться на глаза Диего. Мало ли, что он в шлеме, а ну как снимет и посмотрит и всё увидит. Настя даже не риснула надевать шлем, опасаясь не услышать, как в соседней комнате, вернувшись в реальность подозриваемый, застукает пронырливую кузину за обыском и пропустить момент, когда ещё можно сбежать. Так и сидела, дрожа, за кухонным столом. прислушиваясь к каждому шороху и пытаясь сосредоточиться, но сходя с ума от понимания задачи. Когда в дверь вдруг позвонили, она на несколько мгновений обмерла, представляя себе, что это уже пришли арестовывать убийцу, а заодно и всех, кто попадётся рядом. Ещё несколько бесконечных секунд пыталась стать, ноги сделали словно гелевые, и отказывались слушаться. Когда же Настя всё-таки совладала со своим чувствительным организмом и выбрала из кухни Шустра Сашка уже впускала в дом всего лишь его законного хозяина. Дядя Витя оказался ещё бледнее, чем обычно, и не совсем твёрдо держался на ногах, но выглядел не пьяным, а скорее нездоровым. Когда же он снял куртку, стала видная печать на плохого самочувствия, свежий розовый шрам на шее. Ух ты! На этот раз ширьки изменила хвалённое шархиской спокойствие. Где это вы так на работе? Но где ж ещё покладиса согласился дядя Витя, и не дожидаясь дальнейших расспросов, пояснил: "Пампиру кусил, подробности служебная тайна". И как вас в таком состоянии из больницы выписали, не унималась подкованная в вопросе докторская дочь. "А я сбежал", так же добродушно поведал дядя Витя. Вернее, нагло ушёл. С кукотища там. Я лучше дома посижу. Где там мой постоялец, что-то его не видно. А он не слышал. Он в шлеме сидит. Охотно пояснила Шэрка, увлекая дядю Витю на кухню. Музыку слушает. Как здорово, что вы именно сегодня пришли. Нам тут как раз нужна консультация бывалого опытного человека. Настя вовсе не считала, что появление дяди Вити именно сегодня это так уж здорово. Во-первых, придётся освободить его диван. Да и вообще, наверное, убираться из этой квартиры. Защиты ей теперь вряд ли требуется. Но вернуться домой как раз сейчас, сразу после побоища за гаражами, значит навлечь на себя подозрения. А во-вторых, ей совсем не казалось уместным делиться с кем-либо такой нехорошей информацией, да еще объяснять, откуда она взялась. Но кого интересовало ее мнение? Когда Настя вошла на кухню, Ширька уже увлеченно демонстрировала потенциальному эксперту кровавые кадры места преступления – бойка Таратория. «Следов крови я так визуально не нашла». Но их скорее всего и не будет. В тот вечер шёл сильный дождь, так что надеть водоотталкивающий плащ, обмыть его под дождём и потом тихонько сунуть в утилизатор, догадался бы даже мой неопытный кузен. Но с другой стороны, ваш молоток на днях явно где-то гулял, и гантели несколько раз разбирали и опять собирали. И обо что-то стощали крайними блинами. Так, подожди. Не чисти, перебил дядя Витя. с серьезным видом и осматривая предоставленные материалы. А откуда дровишки?»